Эти слова возбудили в короле такую сильную тревогу и негодование, на какую никак не рассчитывал его брат. «Поврежденный, омертвелый член, милорд Олбани! Отсечение — единственный выход!» «Непонятные слова, милорд! Применяя их к нашему сыну Роцию, ты должен их обосновать!» или тебе придется горько раскаяться в последствиях. — Вы толкуете их слишком буквально, мой царственный господин, — сказал Олбани. В таких неподобающих выражениях я говорил отнюдь не о принце. Призываю небо в свидетели, как сын моего горячо любимого брата, он мне дороже собственного сына. Я говорил в том смысле, что надо бы отлучить его от безумств и суеты светской жизни, которые, по словам святых людей, подобны омертвелым членам и должны быть отсечены и отринуты, потому что мешают нам следовать путями добра. Понимаю. Ты хотел бы, чтобы Джон Рэморни, которого полагают виновным в безрассудствах моего сына, был удален от двора, с облегчением сказал монарх. До поры, когда эти неприятные пересуды забудутся, и наши подданные научатся смотреть на нашего сына иными глазами, с большим доверием. Хорошее предложение, государь мой, но я пошел бы несколько дальше. Я посоветовал бы удалить на короткое время от двора также и принца. «Как, Албани, расстаться с сыном?» с моим первенцем, светом очей моих, когда он при всей своей взбалмошности, он так дорог моему сердцу. Ох, Робин, я не могу, я не хочу. Нет, я только предложил, милорд. Я понимаю, какую рану такое решение должно нанести родительскому сердцу. Разве я сам не отец? И он склонил голову, как будто безнадежно сокрушенный. «Я этого не переживу, Олбани, ведь и наше на него влияние, иногда забываемое в наше отсутствие, но неизменно действенное, пока он с нами, должно по твоему замыслу совершенно прекратиться. Подумай же, какие опасности могут тогда обрушиться на принца. Я лишусь сна, если Дэвида удалят от меня. В каждом вздохе ветра мне будет слышаться его предсмертный стон. Да и ты, Олбани». Хоть ты и лучше умеешь это скрыть, и ты будешь тревожиться не меньше, чем я. Так слабовольный государь старался ублажить брата и обмануть самого себя, утверждая как нечто безусловное, что между дядей и племянником существует нежная привязанность, которой на деле не было и тени. «Ваша отцовская нежность...» «Слишком легко переходит в тревогу, милорд», — сказал Олбани. «Я отнюдь не предлагаю предоставить принцу свободу следовать буйным его наклонностям. Я разумею так. Роция следует поместить на короткое время в какое-нибудь подобающее место уединения, отдать на попечение какого-либо разумного советника, который будет отвечать за поведение и безопасность принца, как наставник отвечает за ученика. — Что ты, наставник? — словно родцы и взрослый возмутился король. — Он уже два года как вышел из возраста, когда юноша считается по нашим законам несовершеннолетним. — Римляне были мудрее, — заметил Олбани. По их законам совершеннолетие наступало четырьмя годами позже, а если следовать здравому смыслу, Время надзора может простираться в случае нужды и дальше, так что срок, когда человека признают совершеннолетним, должен меняться в зависимости от нрава. Возьмите, например, юного линцея, графа Крофорда. Кстати, он выступает покровителем Реморни в его споре с городом. Это мальчик 15 лет, обуреваемый сильными страстями, и твердо идущий к цели, как мужчина лет 30 Тогда как мой царственный племянник, обладая куда более приятными и благородными свойствами и ума, и сердца, в свои 23 года проявляет иногда легкомыслие своенравного юноши, которого ради его же блага следует держать в узде. Но не огорчайтесь, что это так, государь мой. И не гневайтесь на вашего брата, если он говорит вам правду, потому что лучшие плоды – те, что медленно созревают, и лучшие кони – те, с которыми было немало труда, пока их не объездили для поля битвы или для ристалища